сказка про ивана царевича и Фёдора нянькина в некотором царстве в некотором государстве не в том в котором мы живем немножко подальше жил был царь царицы у них была дочь красавица с собой так что красоту ее не в сказке сказать не пером описать Все заглядывались на нее. Царь, чтоб кто-нибудь не уворовал ее, посадил в башню. Дал ей няньку и слуг, строго приказал им служить и исполнять малейшие требования. Только одного не исполнять — не отпускать никуда из башни. Наскучило красотке сидеть в тюрьму, захотелось погулять. Она послала к отцу слуг, чтобы они просили его отпустить ее в сад погулять. Царь отпустил. Царевна с нянькой пошла гулять в сад. Во время гуляния они нашли яйцо. Пришли и сказали отцу, что мы нашли прихорошенькое яичко. Царь сказал, но ну, вы нашли, вы храните. Но яйцо скоро стало портиться. Они рассказали отцу. Царь сказал, сами нашли находка пополам, разделите и съешьте. Они так и сделали, разделили и съели. Через некоторое время они почувствовали что-то неловкое. Стало что-то шевелиться. Не рак, не рыба, а что-то вроде человека. Они сказали царю. Царь погохал, поохал да делать был нечего. Через некоторое время царевна с нянькой родили по сынку. А так отцов у них не было, то и прозвали. У царевны Иван царевич, а у няньки Федор нянькин. Росли они не по дням, а по часам и по минуточкам. Через три дня они уж были большущими богатырями. Пришли к деду проситься покататься. Царь посмотрел на них и сказал, — Вы еще молоды. — Ничего, дедушка, позволь нам покататься по городу. Ну, идите на конюшню и берите по коню. Пришли на конюшню. Какому руку на спину не положит, перегнется, другому переломится. Наконец нашли себе по коню, сели и поехали. Едут городом, все на них смотрят. Они были красавцы, и оба как один. Не различишь. Едут кататься, и не заметили, как уж проехали город. И очтились на большой дороге. Погоняют лошадей и видят, дорога расходится в две стороны. На расстанях столб, на столбе чаша и надпись. Вправо ехать — голову сломишь, а влево ехать — попить, погулять, повеселиться. Иван-царевич говорит, — Я поеду вправо. Я влево, — сказал Федор Нянькин. — Так вот что, — сказал Иван-царевич, — давай поменяемся кольцами и смотри. Если у тебя на руке почернеет кольцо то я не жив если кто из нас первый выйдет на расстань и посмотрит на столб в чашу если окажется чаша полной крови это кто-нибудь из нас умер распростились и разъехались федор нянькин поехал попить погулять повеселиться а иван царевич голову сломить едет едет видит море у моря стоит лачушка у лачушки при камень а через море перекинут мост иван царевич переехал мост и остановился в одной старушке отдохнуть у старушки была корова бурая даила прытка, молоко жидко иван царевич разделся и на печку убрался да и разговорился со старушкой что то бабушка Хлечка что? — ой, как голубчик не плакат. Вот, детьк, у нас в царстве какая беда стряслась. А какая, спрашивает Иван Царевич, в каждую ночь водит в лачушку за море, Наский день морском чудовищ подевится. Всех в царство переводили, только три остались Боярская, княрская, да царская, а тут примц и за нас. — У царя он и вывеска есть. Кто спасет мою дочь от смерти, тому отдам замужество и мою дочь, и полцарств. Ладно, бабушка, не тужи, я сосну, а вось утро вечером мудренее. Только разбуди меня к вечеру. Вечером старуха разбудила Ивана Иван царевич. Иван-царевич пошел и наказывает старушке. — Смотри ты сегодня, бабушка, смотри и не спи. Если мой конь забьется, то выпусти его, а не то он всю избушку твою разломает. Иван-царевич перешел мост и стал лачушкой. Вечером привели в белом платье боярскую дочь. Кто поет, кто играет, кто ревет, привели и пустили в лочушку. Вдруг... А полуночь выезжает морское чудовище о трех головах и говорит, — Что ты, конь, хребтяной мешок спотыкаешься? Или себе невзгоду чуешь, или меня убьют? А, да Иван-Царевич здесь! Иван-Царевич, дуй поле! Иван-Царевич, как дунет поле! Такую долище три головы слетело. Иван-царевич головы склал под камень, а туловище спинал в море и сам пошел к бабушке. На другой вечер очередь была за княжеской дочерью. Привели ее на съедение. Иван-царевич накрепко наказал старушке, чтобы она не спала, отправился на свое место. В полночь выехало чудовище о шести головах и говорит... Что ты, конь-хребтяной мешок, спотыкаешься? Или на себя невзгоду чуешь, или меня убьют?» В это время Иван-царевич выглянул из злочушки. «А, да ты здесь, Иван-царевич, ты еще млад. На одну ладонь посажу, другой прищелкну, Так нигде пыли не увидеть, а, впрочем, дуй поле!» «Иван-царевич, не дул, не дул!» Да как? Дунет, так три головы у чудовище и прочь. Иван-царевич не робел, да еще замахнись, и последние три снес. Тующий изрубил, в море спинал, а головы склал под камень. Потом сам возвратился к бабушке, поел, попил, отдохнул, а вечером опять отправился на старое место. Наказал старушке, чтобы она не спала, а выпустил бы коня, если он забьется в конюшне. Бабушка не спала, не спала, да и заснул. А Иван-царевич стоял до с злочушкой. Вдруг выезжает чудовище о двенадцати головах и кричит, что ты, конь, хребтяной мешок спотыкаешься, или на себя невзгоду чуешь, или меня убьют. А, тут Иван-царевич, дуй поле! Иван-царевич не дул поля, Чудовище выхватило из-за пояса плеть. Да как размахнется, так плеть с кругом Ивана-царевича, как нитка кругом пальца. Иван-царевич высоко-высоко вылетел кверху и шибко-долго не валился на землю. Чудовище говорит себе, «Видно, щемлад». На одну ладонь посажу, другой прищелкну, так нигде пыли не увидишь. Вдруг Иван Царевич упал на землю, а старушка вот время спит себе. Конь рвется из конюшни, чует, что дело, не ладно Взял, снял с левой ноги сапог и кинул в домик старушки. Как кинул, так вверх и слетел прочь. Снял сапог с правой ноги бац, домик раскатился, конь вырвался и прибежал к Ивану царевичу. Он вскочил на коня и задул поле. Как размахнется, так и сносит по три головы за раз. Обредился чудовищем, а сам зашел к царевне в хату, взял именной платок у нее, поплелся усталой к бабушке на избушке Бабушка сидит на печи и плачет. — Вот какой-то злодей разворотил избушку! Иван-царевич говорит, — Не тужи, бабушка. Я сейчас складу тебе избушку, как была, только дай мне немного поесть. Бабушка принесла ему молока и хлеба, он поел и принялся за работу. Избушка в три минуты была готова. Тем временем к царю заявлялись бродяги и говорили, что они спасли царскую дочь. Но никому царь не поверил. Наконец явился к нему Иван-царевич и показал ему платок его дочери. Царь поверил ему, и на другой же день была устроена свадьба. Иван-царевич получил полцарства и женился на царской дочери. После пиру... Молодых отвели на подклеть, и не успели они заснуть, как едет баба-яга. Костяная нога в по Помелом следы заметает и говорит Фу-фу русским духом пахнет, съем, погублю кости, высок. Иван царевич спрашивает у супружницы, что это такое. А это, сказал царев, у нас Каждый день ездит Баба-Яга по быку и по корове съедает. Иван-Царевич соскочил с постели, Взял свое оружие и погнался на коне за Бабой-Ягой. Ехал, ехал Иван-Царевич за Бабой-Ягой, Наконец Света приехал. Баба-Яга через двенадцать дубов с сорокой перескакала. Наконец взмолился. — Иван-Царевич! — Друг любезный, не губи меня, я твоему коню глаза вплету, он ща будет храбрее и быстрее. Иван-царевич поверил. Ну, вплети. Она вплела, и конь пропал. Баба-яга улетела, а Ивану-царевичу пришлось пешком домой. идти. Походи, попадешься ты мне говорил Иван-царевич. На другой день Баба-яга опять приехала ко дворцу, и во весь рот кричала «Фу-фу! Русским духом пахнет! Съем, погублю, кости высосу!» Иван-царевич схватил меч и погнался за Бабой-ягой. На край света прилетела Баба-яга и взмолилась «Иван-царевич, друг любезный, не губи меня, я тебя не обману!» Желаешь, что я тебе глаз в плиту, и ты будешь сильнее и храбрее. Иван царевич согласился. его как вплела глаз. Иван царевич и умер. В это время по большой дороге ехал Федор Нянькин. Доезжая до того места, где он прощался с Иваном Царевичем, он вздумал, уговор посмотрел, а у него на руке кольцо почернело. Подъехал ко столбу, посмотрел. Чаша полная крови. Раздумался Федор Нянькин, повесил буйную голову. Видно, не жив, мой брат, поеду я его разыскивать. Сдумано, сделано. Федор Нянькин отправился путем дорогой и попал как раз в то царство, где жил его брат. Идет прямо в царский дворец. Его приняли за Ивана царевича. Их трудно было различить. Федор Нянькина поет и кормит на славу, и спать уложили с женой Ивана царевича. Вдруг в полночь едет бамба яга. Помелом следы заметает и покрикивает, фу-фу, русским духом пахнет, съем, погублю, кости высосу. Федор нянькин и спрашивает, это что такое? Царевна и говорит, вот ты не знаешь, по сутки гонялся за бабой Егой. Ну, пригнал он ее наконец конец света, некуда держится деться бабе Еге. Она взмолилась Федору-Нянькину. — Федор-Нянькин, не губи ты меня, я тебе, брата, с конем воскрешу. Ладно, щас, что было сделано. Баба-Яга слетала и принесла живой и мертвой воды. Спрыснула мертвой водой Ивана-Царевича и коня. Кости срослись. Спрыснула живой, они соскочили. — Ох, как долго бы еще спал, — сказал Федор-Нянькин если б не я. Дорогой Федор Нянькин рассказывал, как он был в одном царстве и спал с царевной. — А, да ты с моей женой спал, — сказал Иван-царевич. — Ой, так нельзя. Хоть ты, брат, мне, но я не прощу тебя до тех пор, пока места не исполнишь моей просьбы. — А какая просьба? Съездить за три земель, за три девять морей в тридевятое царство к царевни за яйцом. Федор Нянькин, недолго думая, простился с братом, а сам отправился исполнять его просьбу. Едет низко, близко, высоко, далеко, видит избушка на курьих ножках. Стой из бани, бегай, оборотись ко мне передом к лесу задом. Избушка повиновался. Федор Нянькин натворяет двери и видит, сидит баба-яга на печи с одним зубом напереди. Фу — Фу-фу, русским духом пахнет, съем, погублю, кости высосу. Нет, не ешь, не губи, напой, накорми, да мой путь расспроси. Баба-яга стал его спрашивать, куда он путь держит. А Федор Нянькин отвечает, «Далеко ему, за три девять земель, за три девять морей, в тридевятое царство, к царевне за яйцом». «Далеко, молодец? Не знаю, трудно достать это яйцо. Но, впрочем, я дам тебе своего коня и записку к средней сестре. Так когда она прискочит к тебе, а она злая-призлая, пожалуй, тебя съест». Ты приложь ее колбу. лбу. Едет наш Федор Нянькин близко-высоко, низко-далеко. Стой из бани бегай, воротись ко мне передом к лесу задом. Входит в избушку и видит, сидит баба-яга, вяжет помело. Фу-фу, русским духом пахнет, съем, погублю, кости высосу. — Нет, не ешь, не губи, а напой, накорми, да мой путь расспроси. Баба-яга только его хотела съесть, как он приложил записку к колбу. «А, а да ты у моей сестры был, да был, она к тебе и послала меня. — Куда ты путь держишь? — Далеко, бабушка, за три девять земель, за три девять морей, ко царевне за яйцом. Трудно достать тебе от яйцо. Но, да, впрочем, я дам тебе своего коня и записку. У меня есть старшая сестра, злющая. Так ты приложь записку к колбу, когда она прискочит тебя съесть. Федор Нянькин сел и поскакал. Едет и видит. Избушка на курих ножках. Входит, а там баба яга. Фу-фу, русским духом пахнет, съем, погублю, кости высосу. Нет, не ешь, не губи, а мой путь расспроси. Только хотела Баба Яга его съесть, как он приложил к колбу записку. А, да ты у моей сестры был. Куда ты путь держишь? Еду за три девять морей, за три девять земель, в тридевятое царство, к царевне за яичком. «Трудно! Ох, трудно, голубчик, достать от яйцо! Царство это обнесено высокой стеной, а стена эта увешена вся струнами, а на струнах колокола. Так что, если одной струной заденешь, так все царство и подымется. Но, впрочем, дам я тебе своего коня. Он выберет время после обеда. После обеда все царство отдыхает и перескочит через стену, А ты, когда возьмешь яйцо, не забудь, как пойдешь от царевны обмочить твой колпак в колодце налево, а иначе тебя схватит. Федор Нянькин отправился. Конь улучил удобную минуту, перескочил через стену. Федор Нянькин заходит в царский дворец. Видит, спит царевна на пуховых перинах. Перед ней прекрасное баское яйцо. Он прикарманил яйцо и пошел. Пошел и говорит, Федор Нянькин в царстве был? Был. Яичко взял? Взял. Еще царевну не поцеловал. Воротиться, поцеловать. Воротился, поцеловал. Пошел и говорит, Федор Нянькин в царстве был? Был. Яичко взял? Взял. Царевну поцеловал? Поцеловал. Пошел, да и позабыл обмочить колпак в колодчике. Сел на коня, да как пришпорит. Конь скачил через стену до задней ногой и задел одной струны. Все царство и поднялось. Царевна пробудилась и говорит, какой-то невежа был, квас пил, а квасницы не закрыл. Собрались догонять Федора Нянькина на корабле. Села на корабли царевна, а тем временем Федор Нянькин ускакал к бабе Яге, переменил коня, а баба Яга велела сопнуть ее избушку. Когда на корабле подплывала к избушке, Федор Нянькин ускакал к другой бабе Яге а у которой бабы яги Фёдор Нянькин сломал избушку, стояла на берегу и вопила благим матом корабельщикам, чтоб помогли ей построить избу. Какой-то негодяй был и избушку сломал. Пока вооружались корабельщики с избой, Федор Нянькин успел переменить коня и у третьей бабы-яги, и ускакал домой. Через год корабль пристал к пристани. У царевну уж был сын, рос он не по дням, а по часам. Царевна призывала к себе Федора Нянькина на корабль, но он вместо себя послал пьянчук. Мальчик видит, что пришел пьяный, спрашивал у матери, — мама, это угостить? — Да, тогда он достаточно угостил пьяного ремнем по спине, отпускал домой. Наконец пришел Федор Нянькин. — Мама, этого угостить? — Нет, этого я сама угощу. Они поцеловались. Федор Нянькин взял царевну с сыном с корабля и повел их в свой дворец. Сыграли свадьбу, задали пир на весь мир. И теперь живут, да поживают, да хлеба поедают.